Двое бессмертных. Сердце графа Дракулы, потомка Атилы гнева Господня. Граф Дракула вспоминает, как испытывал непреодолимое влечение к Мини Харкер, урожденный Мюрой, жене лондонского агента по недвижимости. Ее муж продал ему усадьбу Карфакс, старый дом рядом с шумным учреждением для душевнобольных. Муки, и стоны пациентов сильно тревожили графа, среди прочего искавшего душевного покоя. Пуще остальных его раздражал один пациент по фамилии Ранфилд. Однажды вечером Харкеры пригласили Дракулу к себе в гости, и Джонатан, первое лицо своей конторы, спросил его, нравится ли ему Карфакс с точки зрения местоположения, состояния зданий и земли, да и в целом. «О, это архитектура», — ответил Граф не в силах отвести от мины взгляд. «Это сущая музыка в камне». Граф Дракула происходит из знатного рода секлеров, субэтническая группа, составляющая венгерское национальное меньшинство на территории Румынии, потомков многих династий, людей гордых и воинственных. Он сражался за свою страну против вторгшихся турок. Он пережил войны, чуму, тяготы уединенного житья в Карпатах. Не один век к ряду, пять их было, если не более, он, подкрепленный сверхъестественной силой, вел жизнь вампира ужаса ночи. Но вот девятнадцатый век подошел к концу, а там забрежил и конец ставшей привычной жизни. «Почему же именно она?» — часто спрашивал граф у себя. «И какой в этом смысл? Действительно, на что ему, дьяволу, умеющему обращать себя в летучую мышь, волка, в дым, во что угодно, ему, изведавшему тайны как мертвых, так и самой смерти, на что ему она, теплокровная дичь в собственном соку?» Бессмертное существо, он обрел несметные дары, но к чему это все пришло? Душа Люси Вестенра была спасена, душе Ренфилда никогда не угрожала реальная опасность, но граф Дракул, один из истинных детей той тьмы, из которой рождается все сущее, не имеет души. Теперь у него вместо нее ненасытная жажда, но он уже не волен ее утолить. Почему она? Потому что другой такой нет». Теперь у него в распоряжении лишь мучительная вечность, полное осознание того, что из-под осинового кола, которым дурни Харкер, Сьюарт, Ван Хельсинка и же с ними пригвоздили его трепещущее сердце, никуда не сбежать. Это она, она виновата. Но вот до слуха графа доносятся голоса, грубая речь деревенщин, забредших сюда крестьян. «Сюда!» — кричит один из них. «Давайте сюда, в эту церкву! Или что это за домище такой был? Вижу, тут есть чем накормить этих треклятых псин. Хороши дела, меня уже тошнит от их визга, конца края ему не видать!» Неизбывное горе Лоуренса Тальбата. Человека-волка. Согласно ритуалу, человек-волк только что был сражен с серебряной пулей. Он пал от руки любившей его женщины, той, которую сам любил. Он оседает на земь, и толстый слой синих листьев поглощает почти целиком вес его тела. Когда прибывает остальная часть охотничьего отряда, привлеченная выстрелами, женщина все еще целится в мертвого оборотни из револьвера, сжимая его обеими руками. Высокий мужчина в твидовом спортивном пиджаке берет ее за руку. Не бойся, он больше не сможет причинить тебе боль, говорит он ей. Но человек-волк никогда ту женщину и пальцем не трогал. Никогда. Лоуренс Тальбетт. Так звали оборотня в людской ипостасе. Ему было около 40, Он был безработным, но не лишенным перспектив и холостым. Во время путешествия по Восточной Европе, прошедшего по большей части в лесах, он пережил нападение крупного волка. Врач обработал раны, оставленные клыками зверя, и Тальбот не придал тому эпизоду большого значения, но уже в следующем месяце полная луна, взошедшая за стрельчатыми окнами английского загородного дома, где он гостил, пролила свет на массу неприятных сюрпризов. Тальбот любил дочь одного помещика и тайно намеревался жениться на ней, но едва первая полнолуние открыла ему глаза на то, кем он стал, он понял, что его жизнь окончена. Он был убийцей, пусть и невольным. Перед очередным обращением он взял с возлюбленный слово, что если с ним что-то случится, то его единственное желание — быть похороненным в мавзолее, стоящем на земле ее отца. «Обещаю», — торжественно сказала она, — ни вне, впрочем, ни серьезности слов, ни той торжественной интонации, с которой были они изречены. Лоуренс Тальбот лишь хотел удостовериться, что после смерти будет близок с этой женщиной но представить себе не мог, что теперь, когда все кончено, сможет слышать свой голос и голоса других, не будучи, к сожалению, в состоянии кому-то что-то сказать. «Разве мы не должны сейчас вырезать ему сердце?» — спросил кто-то из охотников. «Режьте, режьте!» — он любил ее каждой частицей себя, и даже без сердца все равно ощущал бы ее присутствие в те частые визиты, которые она, вне сомнений, наносила бы в мовзолей. «Нет, сердце ничего не значит», — говорит другой. «Я считаю, мы должны сразу все тело сжечь, а потом развеять пепел». «Да, ты прав», — говорит высокий. «Но что думаешь ты?» — спрашивает он женщину. Та плачет. «Не знаю, не знаю. Какая уж разница теперь?» «Какая разница? Но ведь обещание...» Немало окрестных жителей жалуются на то, как теперь трудно собрать пригодные к растопке хворостов в лесу, после того, как всю осень напролет шли затяжные дожди. Каждый прут и каждая веточка, которую только можно найти, мокры насквозь, словно бы огромный небесный зверь подолгу лил над ними горькие слезы.